Глава 14. д у р а ц к а я начинка. Парень с глупыми усиками, м а л е н ь к о й к о ш к и щ е к а т у н ь и оказался куда шустрее, чем ожидал Старк. Старк поджидал Майкла д о н а л ь с о н а в его доме на девятом этаже в коридоре прихожей, как раз за углом от двери в квартиру д о н а л ь с о н а Все было бы куда проще и легче, если бы удалось забраться внутрь квартиры, как это уже было проделано стой сукой. Но с одного взгляда на эту дверь стало ясно, что ее замки и засовы совсем не те, что у Мириам, и их так просто не возьмешь п р и п а с е н н о й фомкой. Но все равно все шло как надо. Было поздно. И все кролики должны были уже крепко спать в своих норках и мечтать о клевере. Сам Дональдсон должен был быть уже крепко н а г р у ж е н и о Дурманин, когда вы возвращаетесь домой в четверть первого, наверняка не из публичной библиотеки. Дональдсон действительно оказался под градусом, но он вовсе не был медлительным. Старк вынырнул из угла с раскрытой бритвой, и пока Дональдсон разбирался со своими ключами и дверными замками, он надеялся ослепить жертву очень быстро и легко, а затем, когда тот только начнет орать, он перережет Дональдсону его поганую глотку. Старк не хотел двигаться тихо. Он как раз желал, чтобы д о н а л ь с о н услыхал его и повернул к нему лицо. Все тогда будет совсем просто. д о н а л ь с о н так и сделал. Старк полоснул бритвой короткую и глубокую дугу на лице д о н а л ь с о н а но тот успел слегка наклониться, и Старку не удалось скорректировать удар. Вместо глаз бритва вскрыла лоб д о н а л ь с о н а Полоса кожи свесилась на его брови, подобно полоске обоев. Помогите, завопил Дональдсон, блеющим как у барана голосом, и здесь наступила невезуха. Старк двинулся вперед, держа бритву в вытянутой руке. Лезвие было повернуто к верху, как у мотодора, салютующего быку перед первой коридой. Окей, не все кату м а с л е н и ц а Не всегда же все должно идти по намеченному плану. Ему не удалось ослепить этого дешевого пижона, но кровь хлестала из его лба, и все, что еще видел этот маленький д о н а л ь д с о н было окрашено для него красной пеленой. Он нацелился на глотку д о н а л ь д с о н а но недоносок успел откинуть ее назад почти так же быстро, как был нанесен этот удар. просто удивительное проворство, подумал Старк, невольно восхитившись п р ы т ь ю этого человека с кошачьими у с ь к а м и Лезвие полоснуло только воздух в четверти дюйма от глотки д о н а л ь с о н а и тот снова позвал на помощь. Кролики, которые никогда не спят крепко в этом червивом и старом большом яблоке, могут скоро проснуться. Старк поменял направление. и выдвинул лезвие максимально вперед, приподнявшись в то же время на носки и выбросив свое мощное тело вперед. Это было грациозное балетное перемещение, и оно должно было привести к концу всей этой канители. Но д о н а л ь д с о н у как-то удалось защитить рукой свое горло. Вместо того, чтобы убить его, Старку пришлось ограничиться. нанесением целого ряда длинных и глубоких ран, которые полицейские врачи, патологоанатомы, называют потом защитными порезами. д о н а л ь д с о н держал ладонь кверху, и бритва полоснула все его четыре пальца. На среднем пальце было надето массивное кольцо, которое издало только металлический звон б р и н г при соприкосновении с бритвой. безжалостно и почти без каких-либо видимых усилий с ж а в ш и е остальные пальцы, как серп к о л о с ь я На этот раз Дональдсон открыл рот для настоящего воя, и Старг знал, что уже будет трудно рассчитывать, что никто не услышит и не заметит этот сигнал бедствия. Вскоре, если уже не сейчас, последуют телефонные вызовы полиции. Но нельзя было и оставлять Дональдсона живым, если уж ты взялся за мокрое дело, ты не должен останавливаться на полпути. Старк собрался. Они сейчас уже передвинулись по коридору до двери в соседнюю квартиру. Он несколько раз заботливо взмахнул бритвой, чтобы очистить лезвие. Капли крови забрызгали стену кремового цвета. Еще дальше в холле. Открылась дверь, и мужчина в голубой пижаме с растрепанными соснаволосами выглянул наружу. Что здесь происходит? Проорал он таким голосом, что было ясно ему наплевать, хотя бы и на папу римского, окажись здесь в этот час, когда вечеринка окончена. Убийство, просто сказал Старк. И на секунду перевел глаза с окровавленного и кричащего человека, мечущегося перед ним, на человека в дверном проеме. Позже этот мужчина будет говорить полиции, что глаза преступника были голубые, ярко голубые и явно безумные. Вы что-то еще хотите? Дверь захлопнулась столь быстро, что можно было решить, будто она и не открывалась вовсе. Как бы он ни паниковал и несмотря на все полученные раны, Дональдсон все же увидел ту наилучшую возможность, которую ему предоставил Старк во время своего краткого развлечения беседой, и он использовал ее. Маленький недоносок действительно был очень быстр и ловок. Восхищение Старка возросло еще больше. удивительная прыть и чувство самосохранения почти оправдывали ту чушь для трахнутых, которой занимался этот ублюдок. Если бы Дональдсон подался резко вперед и схватился бы со Старком, это создало бы куда более серьезные проблемы, чем весь этот детский сад, которым они занимались до сих пор. Но вместо этого д о н а л ь с о н повернулся, чтобы бежать, вполне объяснимая, но большая ошибка. Старк рванулся следом, огромные ботинки шипели по паркету, и этот шум отдавался в затылок и в шею д о н а л ь д с о н а подтверждая, что сейчас это действительно его конец. Но когда бритва уже должна была наконец сделать свое дело и вернуться домой, д о н а л ь д с о н ухитрился одновременно с ударом Старка наклониться головой вперед и как-то убрать ее внутрь, подобно черепахе, прячущей голову в панцирь. Старк начал думать, не телепат ли д о н а л ь д с о н На этот раз вместо смертельного удара бритва просто сняла кусок скальпа с затылка д о н а л ь д с о н а и порезала его шею сзади. Это вызвало еще больше крови, но не было смертельным. Это было какой-то смесью ошибок, ужаса и нелепостей. д о н а л ь д с о н нёсся по коридору, мяча с ь из стороны в сторону, иногда даже отлетая от стен, как мячик от пинг-понга после короткого удара прославленного игрока, набравшего более ста тысяч очков этим самым ударом. Он не переставал вопить. Кровавый след тянулся за Дональдсоном на всей дистанции. Он стучал в двери, отмечая их кровавыми отпечатками, и он все еще не умер. Но никакие двери пока не открывались, хотя Старк знал, что не менее чем в полудюжине квартир сейчас полудюжина пальцев набирает или уже набрали 911 н а ц на циферблатах и дисках своих телефонов. д о н а л ь д с о н шатаясь, из последних сил рванулся к л и ф т а м Ничуть не рассердившись и не испугавшись, а только ужасно раздраженный Старк преследовал его. Вдруг Старк прогремел: "Ох, почему бы тебе не остановиться и не вести себя как следует?" Крики д о н а л ь д с о н а о помощи превратились в и с т о ш н ы й визг. Он пытался оглядеться вокруг. Его ноги заплелись одна за д р у г у ю и он рухнул в десяти футах от маленькой лифтовой площадки. Даже самые проворные из парней, подумал с т а р к в конце концов убегают от своих счастливых мыслей, если ты их достаточно порежешь. д о н а л ь с о н поднялся на колени. Он, видимо, хотел доползти до лифта. Раз ноги отказывались его держать, он пытался оглядеться, поворачивая свое окровавленное лицо в поисках преследователя. Старк нанес ногой накаутирующий удар по носу д о н а л ь д с о н а по всем правилам футбольного искусства. Любой поклонник футбола наверняка бы оценил силу и точность этого удара. Голова д о н а л ь д с о н а запрокинулась назад. И ударилась о стену сзади с такой силой, что череп должен был как минимум треснуть на этом участке. В конце концов я вытащил твои батарейки, так ведь? – пробормотал Старк и услышал шум открываемой позади двери. Он обернулся и увидел женщину с очень черными волосами и столь же черными глазами, оглядывающими весь коридор. Убирайся обратно, сука! – п р о о р а л Старк. Дверь захлопнулась, словно она была на пружине. Он наклонился, схватил Дональдсона за его редеющие и к о е г д е уже поседевшие волосы, отвернул его голову назад и полоснул глотку. Он подумал, что Дональдсон, очевидно, отдал концы даже до того момента, как ударился головой о стену. Я уж почти наверняка после этого, но всегда лучше быть полностью уверенным. А кроме того, раз ты начал мокрое дело, ты должен закончить его лезвием. Он быстро и уверенно отскочил от Дональдсона, но тот не фонтанировал, в отличие от женщины. Старк направился к л и ф т а м складывая бритву и опуская ее в карман. Приближающийся к площадке лифт тихо прошуршал. Это может быть домовладелец, а может быть просто квартирант, поскольку возвращаться домой в час ночи совсем не так уж и поздно для большого города, даже если это происходит в понедельник, а не в уикенд. Не важно, кто это. Старк быстро подошел к углу лифтовой площадки. Где находилась большая катка с пальмой и абсолютно бесполезная, сколи непрезентабельная картина. Он укрылся за пальмовой каткой. Все его чувства резко обострились. Это мог быть кто-то, возвращающийся с дискотеки или после здорово затянувшегося делового обеда, но Старк в это не очень-то верил. Он чувствовал, что это может быть полиция. Он даже знал это. Возможно, патрульная машина оказалась не на роком поблизости от этого здания, когда один из жильцов звонил в полицию, сообщая о происходящем в х о л л е убийстве. Вполне вероятно, что Старк сомневался в этом. Куда вероятнее, что у б о м о н т а поехала крыша, сестренку обнаружили. И прибыла полиция для охраны д о н а л ь д с о н а лучше поздно, чем никогда. Он медленно скользнул вниз по стене, касаясь ее спиной и запачканный кровью спортивный плащ старка издал легкий шелестящий звук. Он не мог сползти очень низко, как под лодка, у которой на поверхности торчит только перископ, да и укрытие закаткой было весьма условным, если они. оглядятся вокруг, то наверняка заметит его. Однако Старк был почти уверен, что все их внимание будет привлечено экспонатом А, лежащим п о с р е д и н е площадки, хотя бы на несколько секунд, а их ему будет вполне достаточно. Листья пальмы были широкими и отбрасывали причудливые тени на лицо Старка, который выглядывал как голубоглазый тигр из зарослей. Двери лифта раскрылись, последовал дружный возглас типа «Помилуй меня, господи» или другой, и на площадку выскочили два п о л и с м е н а в форме. в След за ними появился чернокожий парень в джинсах в обтяжку и в больших старых теннисных туфлях. На негре была также тенниска с короткими рукавами. Спереди красовалась надпись «Собственность Нью-Йоркских Янки». Он также носил затемненные очки. И если он не был детективом, Старк был бы просто Джорджем из джунглей. Когда они шли на раскрытие, они всегда сперва заходили слишком далеко, а затем начинали действовать слишком застенчиво. Это выглядело так, что если бы они что-то знали, они обязательно помогли бы, но им никак не удавалось узнать вовремя. Это была или должна была быть охрана д о н а л ь с о н а Они, конечно, не будут держать детектива в передвижном с ы с к о м автомобиле. Это было слишком маловероятно. Этот парень прибыл с охранниками, чтобы сперва допросить д о н а л ь с о н а а затем понянчить его. Извините, друзья, подумал Старк. Я думаю, что эти дни ребячий болтовни уже кончились. Он вскочил на ноги и обошел катку. Ни один лист пальмы не дрогнул. Ноги бесшумно двигались по паркету. Он проскользнул менее чем в трех футах от детектива, наклонившегося над убитым и вытаскивающего револьвер из кармана на голенище. Старк мог бы дать по его заду хорошего пинка, если бы только пожелал. Он втиснулся в еще открытый лифт в самый последний момент перед тем, как двери полностью закрылись. Один из п о л и ц м е н о в уловил уголком глаза какое-то движение, может двери, может самого Старка, и поднял голову от тела д о н а л ь д с о н а Эй, Старк, поднял руку. И показал полисмену к у к и ш всего на всего. Затем двери окончательно закрылись. Площадка на первом этаже была пуста, лишь швейцар, казалось, почевал за столом, полностью отключившись от земных забот после полученного нокаута. Старк вышел, повернул за угол, залез в украденную машину и укатил. Филис Майерс жила в одном из новых многоквартирных домов на Вест-Сайд в Манхеттене. Ее полицейская охрана в сопровождении детектива, носившего кроссовки Nike, хоккейный свитер Нью-Йорк а й l a н д е р с с закатанными рукавами и те же неизменные темные очки, прибыла в половине 11-6 июня. И нашла ее целиком погруженной в творческую работу. Сперва она была мало разговорчивой и даже угрюмой, но значительно оттаяла, услыхав, что кто-то, кого считают Джорджем Старком, может стремиться убить ее. Она ответила на все вопросы детектива об интервью Тада Боманта, которое она называла съемкой Тада Боманта, заправляя. свои три камеры новой пленкой и колдую над двумя дюжинами объективов. Когда детектив поинтересовался, чем она занимается, она ему подмигнула и заявила: «Я верю в девиз бойскаутов. Кто знает, может действительно что-то произойдет». После допроса уже за дверью квартиры один из п о л и ц м е н о в спросил детектива: «Она верит в это?» Конечно, ответил тот. Ее трудности в том, что она вообще н и ч т о не считает реальным, кроме своих фотографий. Для нее весь мир это фото, ожидающее происшествий. Это просто глупая сучка, которая действительно верит, что она всегда стоит там, где надо, со своим объективом. Ныне к половине четвертого утра, седьмого июня. Когда детектив давно уже удалился, прошло уже более двух часов после сообщения охранникам Филис Майерс об убийстве д о н а л ь с о н а Это сообщение пришло по рации, закрепленной на их поясах. Им советовали быть особенно осторожными и чрезвычайно бдительными, поскольку психопат, с которым сейчас они могли столкнуться, оказался в высшей степени кровожадным и изворотливым. Осторожный — это мое второе имя, — сказал Коп номер один. Какое совпадение, — в т в е и л ему Коп номер два. А мое второе имя чрезвычайный. Они работали вместе более года и хорошо ладили. Сейчас они подшучивали друг над другом, почему бы и нет? Они были вооруженными членами червивого и старого, но самого прекрасного большого яблока, стоявшими в холле на двадцать шестом этаже многоквартирного дома. Кондиционеры работали отлично, и пока еще никто не прыгал с потолка с направленным на них автоматом Узи, который никогда не дает осечек. Это была реальная жизнь. а не восемьдесят седьмой роман из серии о полицейских подвигах или фильм о Рембо. А то, что реальная жизнь включает в себя бессонную ночь здесь, могло быть даже чуть лучше, чем патрулирование в полицейской машине для прекращения пьяных драк в барах или семейных ссор между не менее пьяными мужьями и женами в их квартирах. Реальная жизнь должна всегда предполагать их осторожность и чрезвычайность действий в кондиционируемых холлах жаркими ночами в городе. Так они твердо считали. Они бы продвинулись еще дальше в своих размышлениях на эту тему, но двери лифта отворились, и из них вышел раненый слепой человек, неуверенно зашагавший. внутрь коридора. Он был высок и очень широко плеч. Ему вряд ли было больше сорока. Он был одет в спортивный плащ и брюки, которые не совсем подходили к плащу, но и не очень портили общее впечатление. Первый полисмен, осторожный, имел время подумать, что человек, который подбирал одежду слепому, должен иметь неплохой вкус. На слепом Были также большие черные очки, которые съезжали ему на нос из засломанной дужки. Это были не затемненные очки, а самые темные солнцезащитные, типа тех, что носил человек невидимка из романа Уэлса. Слепой держал обе руки протянутыми вперед. Левая была пустой, а в правой он держал. грязную белую палку с резиновым набалдашником. Обе руки были покрыты засохшей кровью. Брызги крови были видны на плаще и на рубашке слепого. Если бы оба охранника Филис Майерс действительно были чрезвычайно осторожными, одна вещь непременно показалась бы им с т р а н н о й Слепой человек вел себя так? словно с ним только что случилось какое-то несчастье, что-то обязательно случилось не очень приятное, но кровь уже побурела и засохла. Это заставляло предполагать давность происшествия, факт, который должен был бы насторожить полисменов, как не соответствующий всему сценарию. Он должен был послужить для них красным сигналом тревоги. Хотя этого, вероятно, и нельзя было требовать. Все произошло слишком быстро. А когда такие вещи происходят достаточно быстро, они не дают возможности их обдумать и оценить даже при особой бдительности и чрезвычайной осторожности. Вы просто плывете по течению. к о они еще стояли около дверей, Филис Майерс, счастливые как школьники, У которых отменили сегодня занятия из-за поломки в бойлерной, а в следующий миг окровавленный слепой мужчина уже оказался перед самым их носом, размахивая своей грязной белой палкой в поисках нужного пути. Не было времени для размышлений, можно было только действовать. Полиция! выкрикивал слепой. Еще даже до того, как двери лифта открылись полностью, чтобы выпустить его, Швейцар сказал, что полицмены где-то здесь на двадцать шестом. Полиция, вы здесь? Теперь он нашаривал путь в холле, палка постукивала из стороны в сторону, и хук. Он коснулся стены слева и повернулся в другую сторону, затем снова хук. Стена оказалась из п р а в а и если еще кто-то не проснулся на этом этаже от грохота, то ему предстояла эта радостная перспектива уже в очень недалеком будущем. Чрезвычайный и осторожный подались вперед, даже не переглянувшись. Полиция, по, сэр, поспешил чрезвычайный. Держитесь, вы собираетесь упасть на... Слепой дернул головой в направлении голоса чрезвычайного, но не остановился. Он отклонился назад, размахивая свободной рукой и палкой, напоминая при этом самого Леонарда Бернстайна, пытающегося д и р и ж и р о в а т ь Нью-Йоркским филармоническим оркестром после того, как выкурил порцию или две крека. Полиция! Они убили мою собаку поводыря. Они убили Дейси. Полиция, сэр. Осторожный подошел к несчастному слепому. ш а т а ю щ и й с я из стороны в сторону безутешный человек опустил свободную руку в карман плаща, но вынул оттуда вовсе не два билета на гала-концерт, организуемый обществом слепых, а револьвер сорок г о калибра. Он направил его на осторожного и дважды нажал курок. Выстрелы были приглушены и неясны в этом тесном и почти закрытом со всех сторон холле. Зато было много голубого дыма. Осторожный получил пули почти в упор. Он осел на пол с продырявленной грудью, а его китель был обожжён и продолжал тлеть. Чрезвычайный замер перед нацеленным на него дулом в руках слепого. Ради Бога, пожалуйста, не делай те этого, сказал чрезвычайный очень тонким голосом. Он звучал словно голос маленького ребенка. Но слепой выпалил еще дважды. Стало еще больше голубого дыма. Выстрелы были чрезвычайно точными для незрячего человека. Чрезвычайный упал навзничь на паркет холла, дернулся в конвульсии и затих. Владлоу в пятистах милях от Нью-Йорка Тад б о м о н т беспокойно повернулся во сне. Голубой дым, пробормотал он, голубой дым. За окном спальни девять воробьев сидели на телефонном проводе. К ним присоединилось еще добрых полдюжины. Птицы сидели тихие и незаметные над наблюдателями. и патрульной полицейской машиной. Мне они больше не понадобятся, сказал во сне Тат. Он неуклюже потянулся одной рукой к своему лицу, а другую руку вскинул вверх. Тат, сказала л и с садясь в кровать. Тат, ты слышишь? Тат ответил что-то невнятное, продолжая спать. л и с посмотрела. на свои руки. Они покрылись г у с и н о й кожей. Тат, опять эти птицы. Ты опять слышишь их? Тат ничего не сказал. За окном воробьи дружно взлетели и скрылись в огле, хотя время для их полета было совсем неподходящим. Ни л и с ни оба полицейских в машине не заметили их. Старк отшвырнул черные очки и палку в сторону. Холл был наполнен едким дымом. Кольт Старка был заряжен разрывными пулями. Две из них прошили полисменов на вылет и сильно разнесли стену коридора. Он подошел к двери квартиры Филис Майерс. Он был готов вызвать ее наружу, но она оказалась как раз за дверью. И Старк смог коротко сказать ей то, что должно было успокоить леди в наибольшей степени. Что тут происходит? – прокричала она испуганно. Что случилось? Мы взяли его, мисс Майерс, ласково ответил Старк. Если вам хочется сделать фотографию, делайте это чертовски быстро и запомните, что я никогда ничего вам не разрешал специально. Она держала дверь на цепочке, когда приоткрыла ее, но все было окей. Когда она приложила свой большой карий глаз к объективу, Старк послал в него пулю. Закрывание ее глаз, вернее того одного, что еще существовал, здесь было бы необязательным ритуалом. Поэтому Старк повернулся и кинулся к л и ф т а м Он не медлил, но и не бежал. Одна из квартирных дверей приоткрылась, казалось, все только и занимались таким развлечением этим вечером, и Старк погрозил револьвером кроличьей морде с выпученными глазами, когда увидел ее. Дверь квартиры тут же захлопнулась. Он нажал кнопку вызова лифт. Дверь открылась тут же. Чего можно было ожидать в ночное время, когда одновременно работают три лифта? Старк швырнул револьвер через плечо на пол. Спустившись на первый этаж, Старк прошел мимо уже второго отключенного им за этот вечер Швейцара, которого он нокаутировал тростью, украденной у слепого на ш е с т й улице, и вышел из подъезда. Солнце всходило в гостиной Рика Коули, когда зазвонил телефон. Рику было пятьдесят, и он был красноглазым, осунувшимся и полупьяным. Он снял трубку сильно дрожащей рукой. Он еле сознавал, где он находится, и его усталый отключившийся мозг пытался внушить ему, что вообще все это происходит во сне. Не был ли он всего три часа назад в бюро морга на Первой авеню, опознавая там израненное тело своей бывшей жены, всего в каком-то квартале от шикарного маленького французского ресторана, где обслуживали не просто клиентов, а только друзей? Была ли за его н а р у н н о й дверью полиция, потому что человек, убивший Мириам, мог также попытаться проделать это с ним? Неужели все это правда? Конечно же нет. Несомненно сон. И может быть звонок вовсе не телефонный. Это всего лишь автоматический будильник у постели. Как правило, он ненавидел эту т р е к л я т у ю штуковину, неоднократно швырял ее подальше от себя. Но в это утро он бы расцеловал ее даже по-французски. Рик, однако. Еще так и не проснулся до конца. Наконец он пробормотал в трубку у х л л l o Этот человек, перерезавший глотку вашей жене, произнес бесстрастный голос, и Рик вдруг сразу очнулся. Все его робкие мечты о сновидениях вместо реальных событий молниеносно исчезли. Это был тот голос. к о т о р ы й вам лучше слышать только во сне, но никогда в обычной своей жизни. Кто вы? услышал рик свой слабый и испуганный голосок. Спроси Тадобоманта, кто я, сказал мужчина. Он все знает про это. Передай ему, что я сказал. Ты разгуливаешь вокруг мертвых. И скажи ему. что я еще не приготовил дурацкой начинки. Рику послышался клик, о п у с к а е м ы й незнакомцам трубки, секундная тишина и сигналы, что линия освободилась. Рик тоже опустил трубку, посмотрел на телефон и вдруг разрыдался. В девять часов утра Рик позвонил в к о н т о р у и сообщил Фриде, что она И Джон могут идти домой. У них сегодня и до конца недели выходные дни. Фрида захотела узнать, почему, и сам Рик удивился тому, что не смог сказать ей какую-нибудь ложь или полуправду, что-нибудь типа того, что Рик был замешан в раскрытии запутанного и серьезного преступления, скажем, воровства или р а с т л е н и я детей. Но Не в силах и рассказывать все подробно, пока не пройдет первый шок. Мирам мертва, ответил он Фриде. Ее убили в ее же квартире этой ночью. Фрида коротко вздохнула и в ужасе воскликнула: «Иисус Христос, Рик, не шути так! Когда ты так шутишь, эти вещи действительно происходят. Это правда, Фрида.» сказал он и снова чуть было не расплакался. И эти слезы, и те, которые он пролил в морге, и те, которые были в машине на обратном пути оттуда, и те, которые вызвал этот безумец своим звонком, и те, которые он пытался сейчас удержать, все они были только первыми. Мысли о слезах в будущем заставили его особенно остро почувствовать. все свое несчастье. Мириам была шлюхой, но она была также по-своему сладкой шлюхой, и он любил ее. Рик закрыл глаза, когда он открыл их, то увидел человека, глядящего на него через окно, хотя оно находилось на четырнадцатом этаже. Рик вскочил, но увидел рабочую форму на этом человеке. Мойщик с т е к о л Рабочий помахал рукой в своей люльке. Рик поднял руку в ответном приветствии. Казалось, его рука вдруг стала весить добрых восемь сотен фунтов, и он уронил ее на бедро почти мгновенно. Фрида вновь посоветовала ему не шутить, и это вызвало у него еще большую печаль. Слезы, понимал он, это только начало. Он сказал: "Минуточку, Фрида." И поставил телефон на пол. Он подошел к окну, чтобы задернуть занавески. Ему вполне достаточно разговаривать с Фридой на другом конце провода, и не хватало еще, чтобы чортов мойщик наблюдал за ним в эту минуту столь тягостную и неприятную. Когда он подошел к окну, человек в люльке полез в карман комбинезона, чтобы извлечь оттуда что-то. Рик вдруг почувствовал с м я т е н и е Передай ему, что я сказал. Ты разгуливаешь вокруг мертвых. Иисус Христос. Мощик развернул маленький плакат. На желтом фоне красовались черные буквы. Послание было окаймлено широко улыбающимися лицами. Наслаждайся прекрасным днем, гласило оно. Рик грустно кивнул. наслаждайся прекрасным днем, конечно. Он задернул за навески и вернулся к телефону. Когда, наконец, Рику удалось убедить Фриду, что он совсем не шутит, она сперва разразилась криками, и стонами, а затем совершенно искренними рыданиями. Все в конторе, да и клиенты. Даже этот тупица о л л н д ж е р который писал чертовски скверные научно-фантастические романы и который, очевидно, предназначал себя делу разбивания бра во всем Западном полушарии, все в конторе и все любили мир. И, конечно же, сам Рик вторил ее стенаниям и плачу, пока, наконец, не разъединился с Фридой. Хорошо, по крайней мере, что я закрыл занавески, подумал Рик. Через пятнадцать минут, когда Рик готовил себе кофе, он вновь вспомнил звонок того сумасшедшего. Ведь снаружи квартиры у его дверей находятся два полицейских охранника. Какого же чёрта он не сказал им об этом? Почему он стал таким слабоумным? Да, подумал он. Моя жена умерла, и когда я увидел ее в морге, она выглядела, словно у нее вырос еще один рот двумя дюймами ниже подбородка. Что-то надо делать со всем этим. Спроси Тада Боманта, кто я. Он все знает про это. Он, конечно, имел в виду телефонный звонок Таду. Однако сознание Рика... Все еще находилось в свободном падении, вещи приобретали новые пропорции, которые он не мог, по крайней мере сейчас, никак уловить. Да, он, конечно, позвонит Таду. Ему следует это сделать сразу же после того, как он сообщит о звонке от того психопата своим охранникам. Он действительно все это рассказал им, чем чрезвычайно заинтересовал полицейских. Один из охранников по своей переговорной рации тут же связался с полицейским управлением и передал всю полученную информацию. Закончив разговор, он сообщил Рику, что шеф детективов приглашает его в полицию для дачи показаний по поводу этого необычного звонка. Пока Рик будет это делать, в его квартире будет сидеть их парень. И подключит к телефону Рика записывающее устройство и оборудование для пеленгирования его собеседников, если, конечно, будут еще другие звонки. Это вполне вероятно, сказал второй КО п Рику. Эти психопаты просто влюблены в собственные голоса. Я должен сперва позвонить Таду, заметил Рик. Он может быть в беде тоже. Именно так все прозвучало. Мистер б о м о н т находится под охраной полиции в м э н е мистер Коули. Лучше пойдемте, ладно? Однако мне кажется, вы вполне сможете позвонить ему и из полиции. А сейчас вы возьмете плащ. Поэтому Рик, смущенный и вовсе неуверенный, что все это происходит с ним наяву, позволил им себя увести. Когда они вернулись к квартире Рика через пару часов, один из охранников Рика, увидев дверь, внезапно нахмурился и сказал: «Здесь никого нет». И что же? Устало спросил Рик. Он чувствовал полное изнурение и разбитость. Ему задавали великое множество вопросов, и он отвечал, как только мог. Сложная задача, поскольку лишь немногие из этих вопросов к а з а л и с ь ему имеющими какой-то смысл. Если бы ребята из связи закончили до нашего прихода, они должны были бы подождать нас. Может быть, они внутри? – спросил Рик. Один из них, возможно, но второй должен быть здесь снаружи. Это стандартная процедура. Рик вынул ключи, поискал нужный и вставил его в замочную скважину. Его не волновали все эти проблемы полицейских процедур. Слава богу, ему осталось выполнить только одно дело оставшееся с утра. Я должен п е р в о н а п е р в о позвонить Таду, сказал он самому себе. Он вздохнул и чуть улыбнулся. Еще даже не полдень, а я чувствую себя так, словно этот день никак не кончится. Не делайте этого. Вдруг воскликнул один из полисменов и кинулся вперед. Делаете чего? Начал было Рик п о в о р а ч и в а я ключ, и дверь с грохотом взорвалась облаком дыма и огня. Полисмен, чьи навыки и инстинкты сработали слишком поздно, был опознан своими близкими, а Рик Коули почти испарился. Другой полисмен. который стоял немного позади и успел нагнуться во время возгласа товарища, подвергся последующему лечению от ожогов и сотрясения мозга, а также долгому внутреннему расследованию всего этого дела. По счастливой случайности, почти волшебной, вся шрапнель от двери и стены пролетела вокруг него густым облаком, не коснувшись его тела. Он уже никогда снова не смог работать в полиции. Взрыв мгновенно сделал его глухим на всю оставшуюся жизнь. В квартире Рика, в гостиной, лежали два трупа техников из отдела связи, которые должны были поработать с телефоном. К колбу одного из них кнопкой была прикреплена записка: "Воробьи летают снова". К колбу другого. Было прикреплено другое послание. Больше дурацкой начинки. Передать Таду.